Эпилог. Отзвуком далеких событий иногда удается вырваться из глубины аномалии пространства-времени, и тогда чей-то голос, возможно принадлежащий человеку давно погибшему, или же наоборот, ныне здравствующему и уже позабывшему о том или ином отправленном сообщении, вдруг оживает серия импульсов и начинает звучать в приемах передающих контурах станции гиперсферной частоты. Вот как сейчас, например. Говорит лейтенант военно-космических сил Конфедерации Солнц Лиза Стример. Шорох вездесущих помех на миг глушит пришедший из глубин пространства голос. «Всем, кто меня слышит, планетным правительством, Борт-618, картографический крейсер Орфей гуманитарной миссии Совета Безопасности, нами обнаружено уничтоженное поселение на планете». Треск помех нарастает, но голос уже услышан. Руки операторов тянутся к панелям управления, отдавая команду автоматическим системам, чтобы выделили этот голос, очистили его. Повторяю координаты. Вероятный источник агрессии – рассеянное скопление вд 325834 в составе галактики Туманность Андромеды. Благодаря включившимся фильтрам помех, голос крепнет, обретая тембр и глубину. Продолжаем миссию разведки пользуясь захваченным конвойным крейсером. Прошу транслировать это сообщение по всем доступным каналам передачи данных. Снова треск помех, и опять этот же голос вырывается из них, настойчивый, повторяющийся как молитва о всеобщем спасении. Говорит лейтенант военно-космических сил конфедерации Солнц. Повторяю, нами обнаружена уничтоженная колония на планете YR-207 по универсальному каталогу. Отчет о вторжении в колонию будет передаваться цифровым кодом конфедерации каждые планетарные сутки в течение универсального года на этой же гиперсферной частоте. Операторы слушают этот голос, и их реакция очень различна от тщательно подавляемой тревоги во взглядах до откровенных саркастических усмешек, но последние слова далекого абонента заставляют вздрогнуть их всех без исключения. Опасность не преувеличена. Это война.